Часть 4. Как заставить пять секретов работать на вас? Глава 19. Овладение пятью секретами. Для того, чтобы пользоваться пятью секретами эффективного общения, необходимо следующее. Вы должны изучить эти методы и глубоко верить, что они имеют смысл на рациональном уровне. Вам потребуется смирение. Очень обидно узнать, что вы причина проблемы, на которую жалуетесь. Очень неприятно признавать, что чья-то критика справедлива. Если вы с самого начала проанализируете все это, то в дальнейшем будет гораздо легче. Необходимо сильное желание наладить более добрые и близкие отношения с другим человеком. Если вам этого не хочется, то ни один прием не поможет. Потребуется терпение, настойчивость и практика. Когда я впервые начал изучать эти методы, то работал с журналом взаимоотношений каждый вечер, анализируя и модифицируя свое общение с пациентами, коллегами и родственниками. Первые четыре ступени часто давались трудно, особенно когда я изучал влияние моего поведения на других людей. Когда я выполнял задание на ступени 5, Мои исправленные ответы поначалу были очень слабыми, но вскоре результаты улучшились. Освоение пяти секретов эффективного общения похоже на игру в теннис. Сначала чувствуешь себя неловко и подачи не получаются, но со временем появляется навык. Теперь эти приемы стали моей второй натурой. Я ежедневно пользуюсь ими в клинической практике и в личной жизни. Не могу утверждать, что преуспел на все сто, и бывает, что совсем забываю о них. Однако в большинстве случаев я ими пользуюсь, и они отлично помогают. Эти приемы буквально изменили мою жизнь. Уверен, что они помогут измениться и вам». Настало время выполнить задание на ступени 5 журнала взаимоотношений. Спросите себя, как можно было бы ответить другому человеку, используя 5 секретов эффективного общения. Теперь запишите ваш исправленный ответ. Не забудьте определить приемы общения после каждого предложения, используя аббревиатуры. Определение приемов поможет скорее усвоить методику. Не существует простого совета, как и когда использовать эти приемы. Иногда подходит обезоруживающий прием и признание правоты слов другого человека. Иногда можно использовать мысленные сопереживания и короткий пересказ того, что сообщил вам другой человек, чтобы он понял, что вы его действительно слушали. Иногда можно применить чувственные сопереживания и признание его чувств. А иногда можно просто ответить с использованием формулировки «я чувствую». Например, «о, я чувствую, что теперь мне не рады». Например, «о, я чувствую, что теперь мне не рады». «Яч». Всегда есть место для изобретательности. Если ваш исправленный ответ звучит неестественно или неискренне, он не сможет исправить ситуацию. Иногда исправленный ответ поначалу кажется убедительным, но при повторном прочтении через несколько часов вы можете решить, что его нужно переписать. Чтобы научиться давать хорошие ответы, необходимо много тренироваться. Когда я начал работать с журналом взаимоотношений, я переписывал свои ответы до 5-10 раз, пока не получалось то, что мне нравилось. Теперь... Выполните задание на ступени 5 и лишь потом продолжайте слушать книгу. Слушать книгу полезно, но если вы хотите научиться применять эти приемы в жизни, обязательно выполняйте упражнения письменно. Советую работать с журналом взаимоотношений в течение 1-15 минут ежедневно. Однако не обязательно завершать все 5 ступеней за один прием. Можно сделать первые 3 или 4 ступени сегодня, а закончить их завтра. Перенос задания очень полезен. В этом случае можно заметить то, на что вы не обратили внимания сразу. Добиться хорошего результата на ступени 5 бывает непросто, и это требует времени. Но игра стоит свеч. Если заниматься старательно, навыки общения улучшатся радикально.